Глава одиннадцатая Довольный дедуля уснул, а я лежал в кровати, стараясь не сильно ворочаться, чтобы не беспокоить пробитую голову, и маялся кучей вопросов. Сна не было ни в одном глазу. Перед глазами стояла хитрая улыбка соседа по палате и его странная реплика. «Он что, знал отца моего студента?» Если так, тогда он и со мной другим мог встречаться, а то и жить в одном дворе. Чёрт, как же хреново, что память бывшего хозяина канула в небытие. С ней хоть как-то ориентировался в собственном прошлом. А сейчас сплошной туман и никакого просвета на ощупь. А на ощупь, как известно, хорошо девчонок в темноте ловить. В моей ситуации рано или поздно на поверхность что-то или кто-то всплывёт, и замучаешься отмахиваться от подозрений. С другой стороны, удар по голове пришёлся как нельзя более кстати. Теперь можно при необходимости всё валить на забывчивость. Ну а что, сотрясение было? Было. Документик имеется. Вполне возможно и ретроградная амнезия. Или как там на медицинском краткосрочная амнезия называется. Надо завтра у доктора на обходе уточнить, чтобы, так сказать, владеть аргументом. Я осторожно перевернулся на другой бок и снова уперся рогом в мысли. Интересно, чему так обрадовался дедок, когда узнал, что я именно Лисаков и по отцу Степанович? Как тут до утра дожить, не померев от любопытства, особенно в свете наистраннейших событий, набирающих скорость по всем фронтам? Я закрыл глаза, но сон не шёл ни в какую. Мысли крутились вокруг до да около, но всё время возвращались к водонапорной башне. Старой карте и неугомонной лени. Вот как теперь от неё отбрыкиваться? чтобы не увязалась со мной в поход по странным местам. Надо, кстати, прикинуть, откуда теперь заходить под землю, с какой известной мне точки. Лезть наобум в подвал башни не очень хочется. Если там всё-таки чьё-то логово, то пристукнут меня за милую душу. В лучшем случае сначала допросят, зачем я здесь и что ищу. В худшем грохнут без разговоров и фамилии не спросят. Зачем им моя фамилия? Предполагаю, неизвестные товарищи ее и так прекрасно знают. Искать меня, конечно, будут, да только вряд ли найдут. Никому и в голову не придет, что студент Лисаков за каким-то лешим поперся в заброшенную башню. Что он там мог забыть? Приличный юноша из педагогического училища, член ОСВОД, комсомолец и прочее. Вот именно, что ничего хорошего. В голове всплывали события последних дней. Вяло виляли рыбьими хвостами и уходили на глубину. Незаметно для себя я вырубился. Во сне я долго брёл по темноте, в холоде, на ощупь ориентируясь в пространстве, которого не было. Это сводило с ума. Руки натыкались на стены, покрытые чем-то скользким и мокрым. Время от времени мне казалось, что я натыкался наподобие дверей, но все они были заперты. «Сколько я так бродил, не знаю». Когда услышал голоса, а затем увидел свет в пресловутом туннеле. Честно говоря, испугался. А ну как, те самые неизвестные силы вдруг обнаружили сбой в системе и решили всё расставить на свои места. Молодого студента Лисакова вернуть в своё время и в своё тело, а старого спасателя Лисового отправить на больничную койку, а то и вовсе на тот свет. Страшно стало аж до самого сокровенного. Где-то в глубине под ложечкой заледенело, тело отказывалось идти вперёд, но упрямство не неизведанное. В конце концов я вырвался из темноты и ослеп от яркого света, заливавшего всё вокруг. «Сынок, ну как же так-то? Мать переживает, извелась вся. Ты прости, не пустил я её к тебе, сердце прихватило, сегодня не приедет. Пригрозил, что скорую вызову, рядом с тобой в другой палате уложу на... Постой!» Эх, Лёша, заканчивал бы ты с этой работой, не мальчик уже, хоть и не стар. Глаза постепенно привыкли, и я снова увидел своё тело, опутанное проводами в той же палате, что и в прошлом сне. Рядом с койкой, на которой я лежал, сидел отец. Больше никого не наблюдалось. Сам я висел где-то под потолком и наблюдал картину, как через экран. При этом чувства мои никуда не делись. Вот и сейчас сердце неистово колотилось от смеси страха, удивления и радости. Отец жив. И мама тоже, оказывается, жива. Если для этого нужно было умереть или получить инфаркт и попасть в прошлое, трижды «да», повторю на бис. И не надо мне говорить, что близко к сердцу не принимаешь. Сердце, оно же не слепое и не бесчувственное. Себя можешь сколько угодно обманывать, и других тоже. А нам, близким, не смей врать. Людское горе в тебе всегда след оставляет, если ты человек. А ты человек... И попробуй мне не поднимись. Я тебе на том свете и руки не подам. Ты меня знаешь, мое слово — кремень. Отец помолчал и продолжил. Вот что я тебе скажу, сынок. Оставлять сына сиротой не дело. Кто его научит на лодке ходить, из ружья моего стрелять, книги читать, рогатки резать? Вот и я говорю. А Галочка вчера на УЗИ ходила. Сынок у тебя будет. Стало быть, у нас с мамкой твой... Внучок народится. Ты уж давай постарайся. Рано тебе на тот свет, точно тебе говорю. Отцовские слова шпарили кипятком. Я замер в точке наблюдения, а потом рванул туда-вниз, надеясь со всего размаху нырнуть обратно в своё тело, выпихнуть студента в его советскую реальность, а самому вернуться в свой век. Такую цену я оказался не готов заплатить за... За что? За жизнь своих близких? Эта мысль окатила меня ушатом холодной воды. Я остановился, тяжело дыша и громко ругаясь вслух. Внизу заволновался отец, поднялся и пошёл к двери звать медсестру. Ещё бы, в палате вдруг ни с того ни с сего замигали все лампочки, медицинская аппаратура начала пищать и выделываться. Мужское тело на кровати вдруг выгнуло дугой. Я притормозил, понимая, что странный экран даже не прогнулся от моих неистовых попыток его пробить. В тот же самый момент моя тушка обмякла, рухнула на постель и снова застыла. Но отец перепугался насмерть и начал срочно требовать доктора. В больничном коридоре началась суета. Батя вернулся ко мне, окликнул по имени, присел рядом и взял меня за руку. Едва горячая шершавая рука накрыла мою ледяную ладонь, я вздрогнул и проснулся. Сердце всё так же отплясывало твист, больно стукаясь о ребра. В висках работали отбойники, во рту пересохло, а руки свело судорогой. По всей видимости, отлежал. Я осторожно разжал скрюченные пальцы и скривился от острых иголок, побежавших под кожей. Спустя полчаса, когда организм угомонился, я всё-таки поднялся, взял кружку и осторожно двинулся к умывальнику набрать воды. Стараясь не шуметь, наполнил чашку и жадно припал к вкусной влаге. Сколько себя помню, нашу энскую воду почти всегда можно было пить из-под крана. Бывал я и в Ростове-на-Дону, и в Сочи, и в Москве Златоглавой. Покатался по родной Кубани немало, заносила и в Сыктывкар, родне, в гости, и в Липец, крёстным родителям. Но везде водопроводную воду пить невозможно. Фильтровали, кипятили или отстаивали, иначе гадость неимоверная. Вот Липецкую на вкус не помню. В память накрепко врезалось одно. Здесь всегда из крана идёт просто ледяная водица. Напившись, Налил еще и отправился в кровать. «Странные сны, очень странные. Как бы понять, правда в них, или мой собственный вымысел, придуманный воспаленным сознанием, чтобы примирить с нынешней реальностью? Что, если реальность там, а выдумка здесь?» «Черт, тогда и вовсе путаница выходит. Я четко знаю, на момент сердечного приступа никого из родных в моей жизни не осталось». Сновидение утверждает обратное, все живы, включая нашего с Галкой неродившегося ребёнка. «Мальчик, у нас будет сын!» Тепло разлилось по всему телу, щёки чего то стали мокрые. Я мотнул головой, загоняя сентиментальность поглубже. «Не время и не место!» Прихватил подушку и забрался на подоконник. «Не спится!» Прокряхтел кто-то за моей спиной. «От неожиданности я чуть со своего насеста не навернулся!» «Ну, дед, нельзя же так подкрадываться!» — только и сказал я, переводя дух. Нервишки, что ли, шалят? Сердце снова устроило свистопляску, дыхание сбилось. Глотнул воды, вроде полегчало, зыркнул на соседа. Тот опять делал вид, что спит. «Что за человек? Хочешь что-то сказать, скажи! Не хочешь? Молчи рыбкой!» «Да не злись ты, сынок!» — раздалось позади. «Что ты будешь делать? Вот неугомонный-то!» Дедуль, ты чего-то сказать хочешь, а ли так, шутки шутишь? От накатившей внезапно злости я не заметил, как перешел на ты с пожилым человеком. В Советском Союзе такое понибратство не приветствовалось. Нас с детства родители учили здороваться, в разговоры взрослых не встревать, вместо бабушкам дедушкам, да и просто взрослым в автобусе уступать. Нынче, что дети, что подростки идут, уткнувшись в телефоны с наушниками, смотрят на тебя пустыми глазами. Им даже в голову не придёт поздороваться с учителем, например, или с соседом. И тут неважно, знакомец во двор зашёл, или пришлый к кому-то в гости, или по делам мимо проходящий. Мы всем желали здравствовать. В школе, помнится, вставали, когда учитель входил. Сейчас эта традиция отмирает, разве что в сельских школах по-прежнему здороваются со всеми. Случилось как-то в Должанской школе оказаться по делам. Удивился по самое не хочу, ушёл по коридору, а со всех сторон сплошное «здравствуйте». От первоклассника до старшака-выпускника. Словно в детстве своём школьном побывал. В городских мимо пробегут, толкнут и не остановятся, чтобы извиниться. Да и в посёлках поближе к городу уже не то. Больше хамства, наглости, демонстрации своей глупости, которую считают взрослостью и крутостью. Ну да бог с ними. «Вас звать величать как?» «А то про меня узнали, а я от большого ума забыл вашим именем поинтересоваться», — прикинулся я простачком. «Так Фёдор Васильевич я. По-простому, Васильевич. хошь дедом Фёдором зови», — представился сосед. «Очень приятно», — я кивнул детку и снова уставился в окно. Любопытство и желание разговорить Фёдора Васильевича царапало когтем. Но общаться хотелось так же сильно, как и спать. Да и такие, как Василич, если их пытать и тормошить вопросами, обычно уходят в несознанку, цену себе набивают, подогревают интерес. А вот если промолчать, тогда дедушка сам пойдёт в атаку, не выдержит. Как говорится, сам всё у тебя спросит и сам всё же тебе расскажет. Какое-то время я напряжённо ждал, прислушиваясь к каждому шороху, чтобы не пропустить начало беседы. Но дед Фёдор оказался кремень, а может и вовсе уснул. Я осторожно сполз с подоконника, забрал подушку и отправился в кровать. В полумраке сложно разглядеть, спит сосед или притворяется. Но сдаётся мне, что дедушка хорошо умеет играть в эту игру. Знатный, видать, рыбак. Умеет рыбку подсечь и выловить так, чтобы с крючка не сорвалась. Я-то теперь уж точно не сорвусь. Если утром сам не начнёт разговор, придётся брать быка за рога и устраивать допрос. Неспроста он спросил имя и фамилию, Неспроста отчество отцовское уточнил. Как ни странно, головная боль прошла, Разве что рана на затылке немного ныла. Умастившись на бок лицом к деду, Вдруг заговорит, Чтобы не переворачиваться лишний раз, Я прикрыл глаза, Приготовился не спать и моментально провалился в сон. На этот раз к моему полному удовольствию Спал я без задних ног и странных видений. Утренняя побудка в больнице — То еще радостное событие. Никогда не понимал, почему больных нужно будить в шесть утра, чтобы померить температуру, дать таблетки и сделать укол. Почему нельзя это сделать в семь, а лучше в восемь утра? Медицинские процедуры занимают от силы пять минут. До завтрака далеко, до обхода чёртова туча времени. В чём тайный смысл таких изощрённых издевательств над пациентами? Лежишь потом в кровати, дурак дураком, глаза в потолок таращишь, а уснуть больше не можешь. А только начинаешь присыпать, тебя снова будет уборщица гремя своим добром прибыла наводить порядки. То тапки ей твои мешают, то кровать не так стоят, то тумбочки не так повёрнуты. Короче, жуть. Я встал, пошуршал к сумке, которую притащил Женька, достал мыльно-рыльное, прихватил полотенце и отправился в туалет. Больничный санузел зрелище не для слабонервных. От чего-то в этом помещении круглогодичный ледник. Может, потому что стены и потолок выложены плиткой? В коридоре тихо шуршали дежурные медсёстры, готовясь к пересменке. Мигала лампочка, взбрыкивали два старых пузатых холодильника в разных концах длинного мрачного прохода. Ненавижу больницы. Даже современные вызывают во мне неприятие. Витает в них какой-то дух безысходности, что ли? В таких местах всегда подспудно в голове сидит вопрос. А что, если... А вдруг... А ещё этот жуткий запах: смесь хлорки, которую добавляют в воду, когда моют полы, мокрых тряпок, медицинских препаратов, прокисшей капусты и выворачивающий душу аромат немытых старческих тел. Стараясь сильно не топать, я двинулся в сторону санитарного узла. Облупленные стены, покрашенные в 101-й раз синей краской, напоминали мне нашу городскую поликлинику до ремонта. Каждый раз, когда необходимость вынуждала меня посещать это заведение, мне казалось, что вот ещё минута-другая, и из-за поворота выбредут зомби со своим протяжным «эээээ» <связывающие> руками, выпученными глазами и скособоченными ногами. Никогда не понимал, почему секунду назад погибший товарищ, воскресая в облике живого трупа, сразу начинал подволакивать ноги истекать какой-то непонятной слизью, терять части тела. Он что, за пару минут до такой степени успел разложиться? Бред. Вот и теперь, шагая по больничному коридору, я невольно ожидал нападения. Случалось и такое в нашей практике спасателей. Люди в момент истерики, опасности, когда адреналин и страх зашкаливают, очень часто ведут себя неадекватно. При этом могут навредить и себе, и спасателям. Из полуоткрытых дверей раздавалась какофония звуков. Храп, стоны, сопение, бормотание, недовольные ворчание на медсестер. меняется мир, но не меняется картина жизни в маленьких провинциальных городках. Хотя сейчас, когда энергичный молодой главный врач возглавил энскую медицину, тяжелые и неповоротливые жернова государственной организации чуть-чуть сдвинулись с места. Думаю, наш главняк- единственный медик в стране, который напрямую общается с пациентами в телеграме и прочих разных социальных сетях. Отвечает, помогает, подсказывает. Неплохой мужик, но нашим людям никогда не угадишь. Всегда найдутся те, кому всё всегда плохо. Розы на клумбах плохо пахнут, из урод дома не с таким клювом, тротуарная плитка не того цвета. Поколение разное, а поведение, видать, с генами передаётся по наследству. Реальность больничного туалета превзошла все мои смелые ожидания. Запах, холод, ржавый бачок с верёвочкой для слива. Почему-то тоже покрашенный в синий цвет вместе с утежителем на конце. Потемневшее зеркало, пожелтевшая раковина. Добро пожаловать в советскую действительность. На обратном пути я встретил недовольную уборщицу с неизменным: "Ходят тут всякие, а я потом полы мой". Честно говоря, в свете последнего сна я решил себя даже ущипнуть на всякий случай, может, и правда сплю. Медсестричка, которая вышла из палаты аккурат в тот момент, когда я души себя щипал, Оторопела. Потом строгим голосом поинтересовалась. «Больной, с вами всё в порядке?» Подтвердив, что со мной всё отлично и уточнив, когда будет обход, я нырнул в палату, потирая руку. Хорошо на мне синяков практически не бывает. Сосед сопел и покряхтывал. Я тихо скользнул в комнату и прилёг. Голова чуть гудела, виски пришли в норму, и я начал придумывать план, по которому доктор просто обязан будет меня отпустить. Насколько я помню, вырваться из советской больницы было проблематично, особенно если ты человек трудящийся, и тебе обязательно нужна бумажка для больничного. Но я-то вроде в документах не нуждаюсь, значит, высока вероятность, что врач меня отпустит. Лежать без дела, когда жизнь бурлит и бьёт кирпичом по темечку, такое себе удовольствие. Да и Лена может обидеться, она-то не знает, куда я пропал, решит, что обманул. А молоденькие девчонки с фантазией и логикой абсолютно не дружат. Живу, как в том анекдоте. Сама придумала, сама обиделась, проснулся утром без жены. Хотелось верить, что Лена другая. Но таких, как моя Галка, я за всю свою жизнь не встречал. Чтобы и люби моей, и друг, и помолчать с ней, и пообниматься в тишине, и футбол под пиво, и на рыбалку с мужиками без неё и бесконечных выматывающих звонков. «Да, Зая, нет, Зая, да не пью я, Зая, скоро буду, Зая». Я тихо шалел, наблюдая за семейной жизнью своих парней. Мы были целыми частями единого организма. Я спокойно отпускал Галчону в отпуск, мы никогда не совпадали по датам. И не терзался мыслями о том, что она будет мне изменять. Галка жила теми же понятиями. Мы дышали в унисон, но были самостоятельными личностями. Растворяясь друг в друге, не теряли себя. «Бывало и спорили». Жарко, горячо, не желая признавать поражение, идти на уступки. Но кто-то из нас обязательно делал первый шаг, а потом находилось общее решение, которое устраивало обоих. Потеряв галчонка, я потерял целую часть себя, наверное, поэтому и пустился во все тяжкие. Потому что ни одна из женщин, которые хотели утешить и занять её место, даже рядом не стояли. Чёрт, что-то меня опять не по тем рельсам покатило. «Сколько можно? Забудь уже и отпусти!» В приоткрытую дверь потянуло запахом столовской еды. «Ого! А дед всё спит и спит. Уже и завтрак везут!» Я покосился на соседа. Васильич действительно спал, некрасиво приоткрыв рот. Из уголка рта стекала тонкая ниточка слюны. Стало неприятно, словно я подглядел что-то такое чересчур личное, почти интимное. Я отвернулся к стенке, надеясь просто полежать, отключив мозг и ни о чем не думая. «Доброе утро, больной! Как спалось?» — раздалось от порога. «Приготовьтесь к уколам!» «Какие к чертям уколы? Недавно делали!» Поворачиваюсь и поднимаясь, возмущенно подумал я. Со вздохом опустил ноги на пол, засунул в тапки, поднял глаза и застыл с раскрытым ртом, глядя в смеющиеся синие глазищи.